Повесть про чужие глаза. Глава 16. Галечка, ну что ж ты творишь? Какая из тебя простая домохозяйка? На тебе же неоновыми буквами написано, что ты сотрудница этого казино. Когда входишь, оглянись по сторонам. Ты же здесь первый раз, тебе здесь ничего не знакомо. И кончай улыбаться только в камеру. Запомни, камеры для тебя вообще не существует. Не вертись, не коси на нее глазами, она тебе не нужна. Тебя интересуют только игровые автоматы. Представь себе, что это твои дети. Да, дети, ты пришла их из садика забрать, черт возьми. Что ты рыдаешь, Что здесь невозможного? Вопли главного менеджера слышны аж на улице. Юра приоткрывает дверь и заглядывает в щелочку. В коридоре плачет эффектная блондинка. Главное, уже не голосит и только таращится на нее с лютым презрением. Махнув рукой, орет куда-то внутрь. «Мария Сергеевна, зовите вашего неформала! Если шеф не заплатит, я ему из своего кармана заплачу. Не могу я с ней больше!» «Блин, не успел. Они уже договорились!» С досадой думает Юра, потихоньку отступая от двери. Но тут на крыльцо выходит серьезная тетка в очках, 32 года москвичка-кинорежиссер, и хватает Юру за руку. Че испугался, Растафара, говорит она машиным голосом. Все срослось, договорилось, я на 2000 Пошли работать. Юра ошеломлен. Неужто простые очки могут так изменить человека? Или это не Маша, а только голос похожий. Да, не, вроде бы точно Маша. Снимался когда-нибудь в кино, спрашивает Маша. Да, говорит Юра, то есть, то есть нет, то есть почти нет. В массовке участвовал. Дыши глубже, советует Маша. Голос меньше дрожать будет. Сейчас коньяку выпишь, мандраж пройдет. И неожиданно корчит такую потешную рожу, что Юра не может удержаться от смеха. Во, одобряет Маша. Вот так и улыбайся, только ржать не надо. После такого совета не ржать уже невозможно. Но Юра как-то справляется с собой и не издает громких звуков, только хихикает и трясется. В главный менеджер угощает его коньяком и объясняет сценарий. Он его сам сочинил и считает очень остроумным. И Растаманский смех его ни на какие подозрения не наводит. Наоборот, он просто счастлив, что хоть кто-то смеется над его тонкими шутками. «Юра, готов?» – кричит Маша из игрового зала. главный с Юрой переглядываются, улыбаются друг другу и в один голос отвечают «Готов!» «Пошел, командует Маша!» Юра открывает дверь и застывает на пороге, ошеломленной внезапной переменой. Они включили все автоматы. Штук 40 аквариумов, в два ряда, и везде кристаллы, кристаллы, кристаллы. Юра движется по ковровой дорожке, внимательно высматривая выигрышные комбинации. Это он в принципе должен сейчас делать по сценарию. Вскоре он обнаруживает почти полную сцепку красных кристаллов. Еще через пару шагов почти полную сцепку зеленых. Раз нажать и все. Интересно, какие жирнее: красные или зеленые, думает Юра. Наверное, надо начать с зеленых. И тормозит возле зеленого автомата. Это тоже совсем мимо сценария. По сценарию он должен сначала поговорить с Лидочкой про число 13, а потом пройти под вторую камеру и ничего не выиграть. А Лидочка должна вручить ему призы памятный значок, который казино вручает каждому 13 посетителю. Казино ведь называется чертова дюжина это у них фирменный прикол такой. Вся съемочная группа машет ему, чтобы он шел вперед и не останавливался. Но Юра не видит ничего, кроме зеленых кристаллов. Лидочка совсем растерялась, но тут бойкая Маша выхватывает у нее микрофон и подлетает к Юре весело щебеча по-украински. «Вот в наше казино вошел стильный юноша. Здравствуйте, как вас зовут?» «Юрий Гагарин, лихо отвечает Юра уже по-украински. Коньяк уже сработал, настроение растамана геройское, хоть сейчас на орбиту. Он достает из кармана 50 гривен и сует в купюроприемник. «Как вы относитесь?» — начинает Маша. «К числу 13?» — подхватывает Юра. «Ой, я его просто обожаю. Увидел ваше название, и не мог не зайти». И ставит всю сумму на центральную линию. Маша видит это и делает круглые глаза. «Вы не боитесь проиграть?» — спрашивает она. «Что за нелепый вопрос?» — смеется Юра. «В чертовой дюжине никто не проигрывает». 3, 2, 1. Поехали! Последнее слово он произносит по-русски копируя Гагарина. И нажимает на красную кнопку. Мелодия на сей размене брабурная. И не такая долгая. Просто что-то дежурно пропикало, цифры замелькали. Так Юрному счету дорисовался нолик. Юра слегка разочарован. Походу красный все-таки жирнее, думает он. Поздравляю, восклицает Маша, проглотив удивление. Будете играть еще? «Обязательно буду!» – отвечает Юра. «В чертовой дюжине никто не проигрывает!» И переходит к автомату с красными кристаллами. «Стоп, снято!» – кричит Маша. Двери распахиваются, в игровой зал влетает главный. «Ребята, это было гениально!» – ревет он в диком восторге. «Такой драйв, такая искренность!» «Лидочка, всем шампанского!» «Погодите с шампанским, Сергей Александрович!» – строго осаживает его Маша. Еще парочку технических дублей, а потом уже праздновать. Музыка Клаус Шульца Текст читал Дмитрий Гайдук. Продолжение следует.